Антистрофа первая. Спрашивайте, мальчики, спрашивайте. Снова замаячили пыль, боль. Снова рвутся мальчики в пыль, в бой. Вы их не пугайте, не отваживайте. Спрашивайте, мальчики, спрашивайте. Александр Галич. Дурацкая, но справедливая шутка. После наших сборов, отплытий и возвращений каменистая влида станет плодородной. Соседка Биотия, жирни жирного, от зависти лопнет. Наверное, поэтому я велел моим свинопасам ставьте лагерь на отшибе, где сандалию есть куда поставить. Тут за дальними отмелями мысок-немысок, загогулина смешная. Вот мы и расположились. Суда быстренько перегнали, лежим кукуем. ждем у моря погоды отсюда в ясный день говорят и вбейский берег виден милый друг поломет за сегодня дважды приходил смотрел в сторону родины тоскует небось или меня стервица проверяет не готовлю ли какую пакость ясное дело готовлю не нужен мне берег эшбейский наше дело маленькое руку под духа сунул вот тебе и тайные каверзы а на спине мне хуже спится, храпеть начинаю. Давно заметил, лучший способ обидеть родного человечка — обмануть ожидания. Яму на пути вырыли, обойти десятой дорогой. Кубок из-под лапы вовремя убрать. Ох, обижаются, злыми словами за спиной броняться. Он же, поломедушка, мне и про малыша нашего, грудью вскормленного Все-все сплетни, какие есть, на ушко перешептал. Любят его дышащие бранью ахейцы. Так любят, что вскормить готовы. Баб а в к днем с огнем не сыщешь. Поселяне, жен с дочерьми, в погреба запрятали. дни старухи по деревням. У героев сердца кипят. А малыш лигерон просто не малыш, а чистое умов смущение. Рыжий, гладкий. Глази щедоверчивые, кроткие, моргнет девичьими ресницами, народ аж дуреет. Потрокал нянька, троих изувечил сгоряча. Нет, лезут и лезут, как мухи на мед. — А я, — спрашиваю от скуки, — я тоже рыжий. поломет кольцами сверкнул, потер пухлые ладошки. — И ты, дружок рыжий, да не гладкий Шершавый ты и кротости в обзоре не на шекель хитейский. К тебе подкатись, об углы обломаешься. Я б, например, поостерегся. Мне, например, твоя любовь по ночам не снится. Это он правильно. А то рожу я ему мальчика. Хлопот полон рот и весь без зубов. Настроение у меня сложилось лучше некуда. Дерганное такое, липкое веселье. Хихикаю беспрестанно. Нежусь в объятиях великой блудницы войны. Смута ожидания, дурные чудеса по дороге, Вонь овлиды, отхожие ямы, Куда справляют великую нужду Десятки тысяч медноблещущих героев. Почему-то раньше ни разу не слыхал, Что певец дерьмо солдатское восхвалял, описывал. Все большей частью гром, молния И бурно кипящие деяния. То ли певцы с собой сговорились, То ли мне в жизни не повезло. На неправильную войну угодил. Вон к вождю-вождей Агамемнону К самому носатому вызвали, А я хихикаю, как дурак. Иду помаленьку, хромаю От большой преисполненности мудрыми советами И хихикаю. Хуже коты Ты, гонец, на меня брось коситься, Не играй бровями. Герою смех к лицу. В шатре Микенский ванакт был не один. На скамеечке в углу прикидывался совиным чучелом калх Моргал, куцую бороденку пощипал. Небось от того и куца что все время щиплет. Хмельной гелиос шалил с тканью шатра, и взгляд терялся среди хаотического мелькания бликов. Очень хотелось сплюнуть. По дороге стараниями забияки ветра наглотался песка вдоволь. Но не плевать же в шатре под ноги богоравному хозяину. От этой мысли плюнуть хотелось вдвое больше. — Радуйся, Лаэртит! — поднялся навстречу Агамемнам. Сверкнуло золото скипетра, с которым ванакт и дневал, похоже, и ночевал. А с лица-то спал, осунулся, желтизна в щеки брызнула. От недосыпа должно быть, от дум державных. когда плыл, когда вернулся. Не водилось за ним раньше подобного участия, за царственным нашим, и в глаза не смотрел. Сам беседу ведет, оглядит мимо уха или поверх темечка, если на целую голову выше, оно хорошо получается, вроде как вдаль, вроде как нету тебя рядом, муха ты, шмель, сорока-стрекотуха, Аванакт сам с собой умные мысли из пустого в порожнее переливает. Зато нынче в упор видит, кивает, кривит тонкие губы в улыбке. Скоро лобызаться полезет. А Калхант наоборот в углу горбится, улыбку съел, проглотил, вместо рта стянул шрам ниточкой. Не иначе вчера стрижи поперек неба летали, а ласточки вдоль, разгадывай, коль зорок. радуйся отрит доплыли без потерь все корабли со мной позавчера пристали уже в сумерках а что еще ему рассказывать не о боргоже встречном позавчера а я пятый день здесь торчу задумчиво бормотнула гемна и с кипетром так помахал со значением ага он пятый протиселай третий зато почти неделю плыл а некий сумасшедшийодисссей сын лаэрта Тоже третий день разменял, плыл же всего ничего. Впору радоваться, когда у всех башка на бекрень родное безумие мудростью обернется. «Твои людишки, как, не ропщут? Еще раз под трою пойдут?» «А что, есть выбор?» — обидно резануло «людишки». «Ну и славно, а то некоторые по домам засобирались. К хозяйкам под бочок». «Ну, ничего, это моя забота». Агамемнон прошелся по шатру, вертя в руках скипетр. Будто примеривался, кого бы огреть. «Значит, можешь оставить своих без присмотра? Не разбегутся?» Ответ был бы лишним. «Тогда не в службу, а в дружбу. Езжай в Микены. Туда-сюда, через Ист, дней за десять обернешься. Или лучше морем?» «Хуже». Ветер дрянной, придется на веслах, да еще и крюк здоровенный вокруг Аттики. Только грибцов умучаю. Вспомнилось, у Сумийского мыса островок есть. Елена называется. Застрянем по пути, будем Елену Сумийскую вместо Елены Прекрасной освобождать. Хорошо, я тебе доверяю. Глаша своего в попутчике дам. Вот, возьми еще перстень, чтобы не сомневались. Потом себе оставишь, перстень. Он дорогой. Привези ты мне...» По желтому лицу Агамемна наскользнула тень, и ванакт поспешил отвернуться. Вряд ли это было связано с глашатаем или с перстнем. Даже прорицатель в углу натянулся струной. Ждет ванактского слова, золотого будто скипетр. «Да что вы все сдурели?» «Привези мне дочку», — вдруг попросила Агамемна. тихо, угрюмо, словно ожидал отказа. «Дочка у меня в Микенах. Я тебя очень прошу. Лаертит, привези ты ее, ладно? Должником твоим буду. Привезешь?» «Эм, я, конечно, я с радостью...» Откашляться удалось не сразу. И не до конца. Изрядная доля недоумения осталась, явственно сквозя в словах. «Только, Богоравный, не сочти за дерзость...» «Зачем тебе дочка на войне? Или мы уже не собираемся плыть под Трою?» «Собираемся», — отрезала Агамемнон, быстро становясь прежним. Подошел вплотную на горным кряжем. «Калханту знамение было. В скорости грядет удача». «Ясно. от Оттого и в лицо не глядит пророк наш. Его знамение — известное дело. На этот раз, небось, вместо Трои на Кипре высадимся». штурмовать сосли пустанем там муравейников много примем мурашей за троянцев всех раздавим надо будет сандалиями запастись пойми дочку я сдуру лигерону пообещал в невесты ты ж его знаешь блажного если приспичило вынь доположь да обручим детишек и сразу выступим поторопись лорти а воины ропщут еще месяц разбегутся Иванакт замолчал. Густые брови тучами сошлись над знаменитым носом. Сейчас громохнет. Сделаю, Богоравный. Пришли глашатые к моему шатру. Я буду ждать. Странно. Калхант так ни словечко и не проронил. На обратном пути вспомнились удивительные слова филокийца. Слушай, а почему, когда ты рассказываешь, мне хочется верить и соглашаться? когда говорил Агамемнон, вождь вождей, верить не хотелось. И соглашаться. Хотелось подчиняться. Слепо, без рассуждений. Раньше такого и в мыслях не было. А сейчас подишь ты. Одиссей сам себе дивился. Долгие сборы, пустые хлопоты. Еда в котомке, переодеться, льняная эксамида для жары — Геройский плащ на ночь Примечание Эксамида Особая разновидность легкого хитона, не стеснявшая движений, концы которой связывались на левом плече. Геройским плащом к этому времени повсеместно стали называть теплую хлену, в которую ночью закутывались, как в плотное одеяло. Конец примечаний Шляпа из войлока с широкими полями от солнца колесницу микенец свою дал не пожалел я послал к диомеду пусть даст две дюжины верховых куретов не дал синеглазый без объяснений он еще со скироской потехи дуется ну и ладно возьмем свинопасов бывалых они если надо в ходьбе злые все и врело остаешься за старшего глашатый по имени Талфибий явился вовремя Орлиный взор, орлиный нос, царственная стать. Обзавидуешься. Фригийский колпак с загнутым вперед хохолком только усиливал сходство с царем птиц. Ростом орел выше меня на добрый локоть. Вот пусть и правит лошадьми. Все польза. Кстати, если от мессии в Авлиду за день доплыли, может, Микена теперь вообще рядом? Вон, за тем холмом, к примеру. нет морские безобразия на суше закончились во всяком случае никаких микен за холмом не обнаружилось ветер одежду рвет пыль с мерчиками закручивает деревья треплет хорошо глядишь пока ездим войска сами разбегутся был поход да всплыл клятва мигом напомнил ветер угрожаще свистнув в ушах ладно ладно помню Сам же эту проклятую клятву и придумал. Никто не поднимет оружие на мужа дочери моей, но придет на помощь ему в трудный час, не жалея сил, крови и самой жизни. Расхлебывай, муж, преисполненный козней различных. Приходи и не жалея. Откажемся, оставим красавицу Елену на произвол судьбы. Самый произвол и начнется. У глубоко развяжутся руки. Клятвопреступников, как известно, боги сурово карают. Шарахнет молнией. Кто там после разбираться станет? Был ты в спарте, не был. Клялся, не клялся. А у меня еще и вторая клятва за плечами висит. Как козел, когда на бревне с пастухами. Пылит дорогой колесница. Стучат дробно конские копыта. Шлепают подошвы. Ветер шустрит в кронах. И еще. Далеко, на самом краю слышимости, обиженных нычет ребенок. Пока не плачет, а под лже-трой и вовсе смеялся. Но чувствуется вот-вот. Раньше не задумывался, а сейчас вдруг ударило молнией, что если это я прошлый, так себя будущего слышу. Предупредить пытаюсь, А крик тот детским плачем доходит. Пение мы не сразу расслышали. Думали, мерещится. А едва дорога из-за утеса вывернулась, на равнину пыльной речкой плеснула, тут и услышали и увидели. Наряды праздничные на зеленом лугу. В глазах ребит Дудки дудят. Тимпаны гремят, брякают. Свирели разоряются. Кто-то поперек всего этого в дунул, от полноты чувств должно быть. Радуются добрые поселяне, хороводы водят, и дымок над кострами курится. Небось сейчас отпоют, отпляшут, пировать засядут. У нас в каждом селе свои праздники, однако уж больно с размахом гуляют. Вот и Талфибию тоже стало интересно, а глотка у Микенского глашатая оказалась ого-го. над дудками-тимпанами, над песнями-гиканьем. «Радуйтесь, овледяне! Пусть будут благосклонны к вам боги! Пусть внемлют они вашим мольбам! Скажите, что за праздник?» Дюжина человек взялась махать нам руками. «Присоединяйтесь!» Остальные решили посрамить глашатая дружным хором. Естественно, ничего путного в их криках разобрать не удалось. Наконец добрые поселяне выдохлись, и к нам был отряжен самый быстроногий парнишка. Талфибий придержал коней. Вскоре запыхавшийся посланец остановился возле колесницы. — Радуйтесь! — выдохнул он и умолк, судорожно глотая ртом воздух. Будто вынырнул с изрядной глубины. Мокрые волосы и капли пота, стекавшие по лицу, лишь усиливали впечатление. староста холмеж геройских приглашает вас разделить с нами праздничный пир благодарим за честь но мы торопимся я мимо воли улыбнулся в запревшему гонцу в ответ на угреватом лице паренька радостно просияли глаза большие серые кому жертву приносите кого нам по пути восхвалять как кого изумился парнишка сегодня же а мне сти дни прощения Вы что, с неба свалились?» Примечание. Амнистия греческое. Прощение. Забвение. Конец примечания. Мы с Талфибием переглянулись. С неба, не с неба. Местный обычай, предположил Глашатый. В ответ нас захлестнуло потоком мудрых суждений. Нет ничего выше сыновни любви и отеческого всепрощения, а также наоборот. Великие боги нам в том порука и пример. Ибо исполнившись кротости, Зевс, добросердечный, некогда свергший отца в Тартар, ныне даровал родителю амнистию, позволив оставить место заточения. И возцарился крон временщик, в своё время оскопивший родного папу по просьбе родной мамы, последнее вызвало у Ганса искренний восторг, даже притопнул босой ногой на островах блаженства. даруя смертным радость его восхвалять. Вот значит, восхваляем, по мере сил. И давно Талфибий развязал ленточки у подбородка, снял колпак из уважения к древнему божеству. Э, друг глашатый, да ты лысый! Я последовал его примеру, сбив шляпу на спину. Ремешок больно врезался в кадык, словно меня пытались из-под тяжка задушить. Дурацкое сравнение. «Давно. Я еще маленький был, когда амнистии учредили. Пойдемте, а... Сейчас пир начнется. Мы уже Кривого Антифа с братом в жертву принесли. Но Гунейшорник сказал, что ради хороших людей готов на алтарь вне очереди. Вы не подумайте, он с радостью, ведь прямо к великому крону попадет, на острова блаженства. Идемте!» Парнишка попался языкатый и убедительный, но мы спешили. Да и смотреть, как счастливцы добровольца отправят на острова блаженства. Я покосился на моего старика, но тот угрюмо дырявил взглядом землю. «Увы, прекрасный отрок, по дороге в Микены мы почтим крона Уранида должной жертвой. Радуйтесь!» — и глашатый хлестнул коней. Позже Талфибий буркнет обиженно. «А врать-то зачем?» Давно, мол, празднуем, маленький он был. Надо было в роля, стрекалом. Я пожал плечами. Ночевали в какой-то дыре. Родная, небось, сестра холмеж геройских. Жирный староста суетился, не в силах уразуметь, бояться ему или радоваться. Кровяной похлебки наварил с солью и уксусом. Пифа-свинца откопал, вполне приличного. Дочку все вперед выталкивал. Или внучку, но тоже ничего. Круп, как корма у пенелопы, на любую пристань въедет. А вот спать в доме я отказался. Душно. Пусть горожанин Талфибии в четырех стенах парится. А мне на сене куда как вольготнее. И токийская глушь приучила. Опять же взбредет, к примеру, хозяйской дочке внучки В голову проведать дорогого гостя. Небо, если глядеть из-под плетеного навеса, серое замызганное одеяло. Скрылись от досужих взглядов звезды. — Где ты, моя зеленая? — Прячешься? Духота одолевает даже на сеновале, хотя здесь ее чуточку скрашивает густой пряный аромат умирающей травы. Сейчас с моей сегодняшней террасы возвращения Когда от моря тянет сыростью, остужая разгоряченное лицо, мне очень трудно вернуться туда, в душный морок ночи, сгинувший в бездне лет. Жара прошлого морочит, выскальзывает из захвата влажной ладошкой, хихикает далеким детским смехом на самом краю сознания. Я злюсь, и вдруг кубарем, кувырком вновь оказываюсь на сеновале былого. Мысли бродят в голове отвязавшимися козами. Пастух отлучился по нужде. Вот козы и норовят забраться в чужой огород, где им совсем не место. Они-то уверены в обратном. Самое, что не наесть место. Голодая не хочу. И вкус запретно странно непривычен. Куда сгинула сова? Услышьте, неглазая, Сколько раз ты приходила ко мне вот так, среди ночи, где-нибудь на большой земле? Я скучаю по тебе, богиня моя. Почему ты не даешь весточки? С тобой что-то случилось? Беда? Опасность? И почему я думаю о тебе, когда должен думать об оставшейся дома жене? Потому что ты, моя сова, олива и крепость, в силах ко мне прийти, а пенелопа нет? и ангел сгинул, — хрустит краденой репой мысль коза, то на каждом шагу подворачивается, а теперь днем с огнем, ночью с факелом. Эй, куда вы все запропастились? Грязное одеяло все ниже, ниже, вором лезет под навес. Но вместо того, чтобы накрыть с головой, забивая дух сена, оно выгибается, словно от резкого удара кулаком, это я ударил нет правда я и с треском рвется черный бархет озаррен мерцанием звезд дышит запредельной прохладой я вскакиваю иду спешу в знобящую даль обитель покоя где нет проклятья духоты и влажные испарины и безумного бреда Ожидание, страх радости предвкушение разочарование И вдруг понимаю, там нет ничего. Но разве мне дано понимать? И разве я хочу туда? Беспомощно оглядываюсь. Вокруг давешнее одеяло. Свернулось туманом обочины. Легло под ноги смутной дорогой. Я не один на этой дороге. Вереница теней бредет следом. Еще шаг другой, и обернувшись, я смогу разглядеть их лица. Провалы глаз. бледно щек. Не сметь. Оглохни. Ослепни. Есть встречи не для живых, не для людей. А я? Кто я? Одиссей, сын Лаэрта, кто?» На миг удается увидеть себя со стороны. Это кажется, или я на самом деле стал выше ростом? Стройнее. В руках у меня драгоценный лук — От чего он увидит змеями? Змеи шипят и завиваются, но они добры, эти милые твари, они всего лишь хотят помочь господину напоить ядом его не знающий промах стрелы. А, -а, -а, -а, -а, -а, а! Резко сажусь. Тень качается передо мной во мраке ночи. Остаток кошмара. Старик, ты? Он не отвечает. Усаживается рядом на расстоянии вытянутой руки, смотрит с тайной грустью. Даже не пытается заглянуть в глаза, просто смотрит, изучает взглядом, словно вдруг увидел впервые. — Я спал, старик? — Ты не знаешь, сова не приходила. Она ушла навсегда. — Впрочем, ты ведь все равно не ответишь. Ты никогда не отвечаешь. Ты молчишь. — Молчу, — приходит внезапный ответ. Ты изменился, перестал задавать вопросы. Вот и молчу. Знаешь, я ведь никогда не навязывался. Нет, ты просто ходишь следом, пытаюсь поддеть его. Кто говорил, что ответы убийцы вопросов? Тебя спрашивай, не спрашивай. Я говорил про ответы, а не про вопросы. Грусть в глазах старика тает ледышкой на солнцепёке. Он хитро щурится будто собираясь подмигнуть. Нет, раздумал. Спрашивать надо обязательно сердящий богов, даже если убежден, что ответа не получишь, в особенности, когда убежден. Спрашивай. Задавай вопросы мне. Задавай их самому себе, первому встречному. Хороший вопрос, он как старое вино. Задал, а потом на языке катаешь, на вкус пробуешь. Удивляешься. Почему раньше горчинки не замечал? Аромата. Распробуешь всерьез, и тогда ответ покажется тебе пустяком, дешевой безделушкой. Здесь иная беда. Перестал ты спрашивать. Может быть, ты уже знаешь все на свете? Лежу я как дурак, пялюсь на него. Все козы мысли в голове разбежались. Вроде бы пастух явился, кнутом щелкнул. Хочу спросить что-нибудь мудрое. Давно старика таким разговорчивым не помню. Самое время. А на ум, как на зло ничего не приходит. Про ерунду ведь спрашивать, лишь бы спросить, стыдно. В голове пусто стало, и еще спокойно. Спасибо, старик, само вырвалось. А он улыбается в ответ. Словно я спросил, а он ответил. Дальше не помню. Заснул. Снилась жена. Варенье варила. Любимое мое эскизило. Я с сыном шалаш ольховый строил. Все ждал, пока пенка в котелке подойдет. Люблю я их. И пенку, сиреневую, рыхлую. И жену, и сына. Смешно? Да, смешно. Ну и катитесь с вашими кислыми рожами куда подальше. А я пенку есть стану. Сладкую. Перемажусь по уши. Ещё смешнее выйдет. Примечание. При варке варенья вместо сахара использовался старый мёд. Конец примечания. После дорога была чисто тебе вырванные годы. Скучище. Облака в небе клочьями, деревья от ветра растрёпы. Даже утёсы эстмийские знаменитые, будто вчера их обтесали. И то на скорую руку. Нарочно для нас. На закате всякий раз пол полнеба кровью заливало. Знамение? Так ведь и так, и моя родимая, на закате западней некуда. Еще дважды видели, как народ амнистии исправляет Оказалось, празднество эти на две недели кувырком. Как раз к последнему дню в микены прибудем. Оставшиеся ночи спал я, как убитый. Саваня пришла. И дочки хозяйские постеснялись. И никто не приходил. Только проснусь перед рассветом, рядом старик сидит. Ждет, что я его спрашивать начну. Или не ждет, просто зарею любуется. поди пойми, а я у него до самых микен так ничего и не спросил. Или все-таки спросил. Еще тогда, в первую ночь, на Сенавале.